Поиск Келли. Четверг, 5 ноября. Радиовызов поступил глухой ночью. Армейский вертолет обнаружил инфракрасную активность. Келли слушала вместе с остальными, тихо выползшими из своих палаток, пока Мейсон принимал вызов. Признаки активности со стороны животных произнес наблюдатель Сар, находившийся на борту вертолета. Ее пульс участился. Она обменялась взглядом с Оскаром, который натягивал шапку от дождя, снова заморосившего посреди ночи. Возможно, это волки, продолжал голос, через треск статических помех, или койоты, но мы думаем, что они крупнее, что-то вроде стаи из семи особей. А признаки человеческой жизни? спросил Мейсон. Получили отпечаток формы, немного отличается от камней вокруг. Они неподвижны. Вот, черт, прошептала Келли. GPS-координаты, осведомился Мейсон. Келли записала координаты с голоса под фоновый звук работающего вертолетного ротора. Животные разбежались, когда пилот пошел на снижение, но, похоже, они могут вернуться. Мы пролетим мимо и несколько раз пугнем их, пока вы не доберетесь туда. Но скоро нам нужно будет дозаправиться и сменить команду. И мы не можем опускаться слишком низко из-за лесного полога. Принято, сказал Мейсон. Держите нас в курсе. Подтверждаю. Конец связи. Они услышали удаляющийся рок от вертолета. Начинаем сворачивать лагерь, сказала Келли и зажгла газовую лампу. Мы попробуем пересечь ущелье, как только начнет светать. Трудно справиться с переправой, обратилась она к Грексону. Я переправлю ее в страховочной упряжи». Она кивнула, включила налобный фонарь и проконсультировалась с картой, держа перед собой координаты GPS. Оскар присоединился к ней. «Здесь», — сказала она и постучала пальцем по месту на карте, где контурные линии рельефа расходились далеко в стороны. «Это ровно участок за хребтом на другой стороне ущелья, там, где находятся волки или койоты» и, возможно, тела, которые привлекли хищников. Рев белой воды, грохочущий в ущелье, стал особенно громким, когда все замолчали. Один из техников поисковой группы зажег газовую плитку, чтобы приготовить кофе для остальных. бело голубые язычки пламени заплясали под ковшом. Мейсон перегнулся над плечом Келли и изучил карту. «Сколько времени уйдет на переход до этого места?» — спросил он. «Если понадобится, нас будут направлять с вертолета. Судя по топографии местности, после переправы через ущелье еще около часа ходьбы вверх по склону». Она встретилась с ним взглядом. И «Если мы сможем переправиться при таком количестве осадков и обильном таянии снега, это может быть очень трудно». «Досадно», — тихо сказал Мейсон, помедлив, — Он высказал то, о чем думали они все. Судя по всему, мы найдем их, но не раньше, чем волки сделают то же самое. «И, может быть, не останется никого», — прошептала Келли. Поиски пятерки выживших превратились в спасательную операцию.